Глава 7 Был человек с двойной фамилией, Ляхов-Лалаянц, Валентин Савельевич. Он оканчивал аспирантуру, когда Абрикосов учился только на третьем курсе. Но они дружили. Весь факультет удивлялся, ведь Ляхов всегда ходил в темной отутюженной паре, был председателем научного студенческого общества и заместителем секретаря комитета комсомола А Абрикосов это же классический пример завсегдатая курилки и буфета: лохматый, бородатый, в свитере до колен, вслух, презирающий всяких выскочек, карьеристов и вообще так называемых деятелей. Наверное, этой дружбой Абрикосов хотел лишний раз подчеркнуть, что ему плевать на любое общественное мнение, в том числе и на мнение родной курилки. Не важно, кто в какую тогу рядится, важно, что внутри. А внутри Ляхов-Лалаянц был милым, умным и, главное, абсолютно порядочным человеком. Абрикосов так и объяснял. Ему не верили, думали, что здесь какие-то дальние стратегические цели, но было-то как раз наоборот. Наоборот, Абрикосову очень нравилось дружить с весьма влиятельным на факультете человеком совершенно бескорыстно, не получая ни вот столечко личных выгод, даже напротив, все время переругиваясь с приятелями, отстаивая свое право на эту дружбу. А что же Ляхов? Надо думать, с его стороны причина была та же самая. Дело в том, что его совершенно задергали и закрутили просьбами, намеками и улещиваниями. Пропихнуть тезисы или статейку, поговорить в деканате, включить в группу, подмахнуть характеристику, будто он царь и бог, а в качестве ответной услуги Мило и наивно приглашали провести уикенд на даче в потрясающей компании. «Потрясающая компания, старик!» И недвусмысленно прищуренный левый глаз. Мерзость. И еще мерзее, что здесь была двойная игра. Для длинноногих факультетских дур, составляющих эту самую потрясающую компанию, дело обставлялось таким образом, что это им оказали крупную услугу. Поближе познакомились с Ляховым, который поговорит в деканате, включит в группу, подмахнет характеристику. А самое подлое, что все это говорилось очень скользко и обтекаемо, в полномека. Нельзя было схватить подонка за язык. И поэтому Ляхова прямо трясло, когда к нему широко улыбаясь подходил очередной друг-приятель, брал под ручку и отводил в уголок. «Сто рублей!» Вдруг громко, так что весь коридор обернулся, ответил Ляхов на тихую просьбешку, сдобренную туманным обещанием райских кущ, и гневно протянул свою короткую ладонь. — Сто рублей! Тогда поговорю с кем надо, ну! — И мне черводец! — захохотал подвернувшийся рядом абрикосов и хлопнул по плечу посрамленного ловкача. — Я на Атасе постою! — Пошли, Савельич! — он обнял Ляхова за плечи. «Лучше к кофейку попьем». Если серьезно, то Абрикосов здорово выручил Ляхова, обратив все дело в пусть грубую, но все-таки шутку. Не допустил скандала, и Ляхов это оценил. Они попили в буфете кофе с ватрушками, а потом целый час, наверное, проболтали на скамейке во дворе. С Абрикосовым было очень интересно. Ляхов даже представить себе не мог, что обыкновенный третий курсник может хранить в голове такую чертову уйму разных разностей, в том числе и про переводы французской поэзии начала века, как раз по теме его диссертации. А главное, Абрикосов умел не только вещать и баять, сообщать неизвестные подробности. Он очень здорово умел слушать, сосредоточенно кивать, когда надо – задать осторожный вопрос, а когда это неуместно – ограничиться коротким сочувственным вздохом. Но вечерами они гуляли по старым московским переулкам. Ляхов рассказывал про бессмысленно тяжкие требования ВАКа, про факультетские дрязги, признавался, что безнадежно влюблен в новосельскую лаборантку с немецкой кафедры, пустая и глупая красоточка, все интересы — кофточка со стоечкой и интуристовский ресторан, и он, главным умом все это понимает, а она смеется над ним прямо в глаза и при всех. «Сбрей, — говорит, — усы, вот тогда, может быть, встретимся». А ему нельзя брить усы, он их ни разу не брил, как расти начали, с тринадцати лет, потому что по отцовской линии они молоканы, вообще нельзя бриться. А он вот усы оставил. Ну, конечно, это все шутка, обломок традиций, вроде игры, но все-таки, и сам понимаешь, старик, это между нами. И насчет новосельской и насчет молокан тем более. А вообще, старик, это просто катастрофа. Со школьных лет обожаю высоких, румяных, голубоглазых женщин. Таких, знаешь, как на журнальных обложках. Пошлых и примитивных красавиц. Наверное, со мной что-то не то. Психическая патология, ничего поделать не могу. Просто обмираю до потемнения в глазах. А они не воспринимают, смеются. Я для них нуль, пустое место не знаю, что им надо, кого им надо, а ко мне, наоборот, льнут такие маленькие, черненькие, умненькие. Вот возьму и сделаю новосельское предложение, возьму букет алых роз, заявлюсь домой и прямо при родителях предлагаю руку и сердце, или родителям, прошу руки вашей дочери, так даже лучше. Абрикосов осторожно отговаривал его от такого отчаянного шага, И рассказывал про Эдипов комплекс, коллективное бессознательное и архетипический образ Великой Матери. Было очень интересно, и Ляхов-Лалаянц успокаивался. Защитив диссертацию и проработав два года старшим преподавателем, Ляхов ходко двинулся по административной линии, дошел до заместителя проректора гуманитарных факультетов, Оттуда перешел в редакционно-издательские сферы и в 35 лет занял такой пост, что все ахнули. Теперь ему полагалась не просто служебная машина, а персональная, громадная разница. Помимо прочего, Ляхов-Лалаянц переводил французские стихи. Конечно, при его нынешнем положении он мог бы выпускать том за томом, но нет, Ляхов не зарывался самое большее раз в год публиковал в иностранке скромные подборочки переводов каких-нибудь сенегальских или антильских поэтов. Абрикосову это нравилось. Хотя, естественно, теперь они виделись все реже и реже, но иногда все-таки встречались по старой памяти, гуляли по Кропоткинской, сидели на зеленых лавочках у песочниц в старинных двориках. Ляхов рассказывал, что вздохнуть некогда и что теперь он ловит рыбу на спиннинг, на Истринском водохранилище. Очень расслабляет и бодрит, только редко удается вырваться. А Абрикосов говорил, что у него, слава богу, все идет нормально. Все своим чередом. Однажды их увидел вдвоем Сема Казаржевский. Заметил через окно кафе «Адриатика». «Что у тебя за дела с Лалояном. Не утерпел он в тот же вечер. Специально примчался, чтобы разнюхать. «Дела?» — пожал плечами Абрикосов. Просто старый приятель по факультету, вот и все дела. Мне не бы такого приятеля, — недоверчиво вздохнул Сема. Давно у меня было бы собрание сочинений в пяти томах с портретом автора под папиросной бумагой. Он сложил ладони книжечкой и нежно подул, словно отдувая матовую полупрозрачную бумажку от собственного портрета. «Мы с Валентином Савельевичем просто приятели». — насмешливо ответил Абрикосов. — Если угодно, друзья. Да, — Да-да, старые друзья, и не более того. — Но и не менее. Значительно закончил он, давая понять, что существуют особые отношения между людьми, отношения, о которых пройди свет Сема и понятия не имеет. — Мне бы такого старого друга не сдавался Казаржевский. Но теперь Ляхов был действительно необходим Абрикосову потому что надо было что-то делать с Алёниными стихами, он же обещал. Конечно, Ляхов сидел слишком высоко, и вряд ли удобно просить его о литконсультантской услуге, а более конкретной помощи абрикосов и не помышлял. Но все же он был, как ни крути, старый приятель, человек со вкусом и образованием, и, кроме того, поэт-переводчик со многими публикациями. Потому что Алёна никак не хотела показывать свои стихи поэтам из абрикосовской компании. Она простодушно спрашивала, что эти люди написали из такого, из опубликованного, и надо бы сперва поглядеть. А на презрительное хмыканье абрикосова просто улыбалась и говорила, что в таком случае пусть они сами дают ей свои стихи читать, просят совета и напутствия. Она даже на своем дне рождения отказалась прочитать свои стихи, как ее не просила компания» помотала головой, сжала губы и пошла на кухню. Абрикосов ведь как думал? Сначала она будет читать стихи дома, друзьям, потом на полуофициальных поэтических вечерах в жековских подвалах, в домах культуры и театрах-студиях. На такие сборища часто приходят критики и поэты, бывают и весьма уважаемые, ее услышат, имя будет на слуху у многих, круг постепенно расширится Там какой-нибудь подмосковный семинар творческой молодежи, журнальная подборка «Молодые голоса». И вот такими кругами можно будет постепенно нащупать путь к серьезной публикации, к широкому, как говорится, читателю. Нет, эта перспектива ей почему-то не нравилась. Но почему? Так ведь многие входили в литературу. Абрикосов даже перечислил несколько хороших имен. Нет, и все тут. Лучше просто принести стихи в редакцию и ждать ответа Просто с улицы, просто с улицы Она усмехнулась Ах, боже мой, это он зря, конечно, сказал насчет того, что с улицы Ведь он в первый день их знакомства намекал что-то такое Насчет своих литературных друзей и редакционных связей Он уж забыл про это, а она, значит, помнила И теперь решила, что он просто врал, красовался, потому и усмехается Так вот же тебе. Будет тебе не кто нибудь А Валентин Савельевич Ляхов-Лалаянц, да-да, он, он, тот самый, с которым многие, ох, многие маститые и великие мечтали бы под ручку пройтись. Да только Савельевич непрост. И так нужен был Ляхов. Нужен был еще и потому, что он со своего поднебесного кресла разом видел всю литературно-художественную конъюнктуру предложение и спрос, и мог четко и ясно ответить, если да, то где, как и когда, а если нет, то почему, с точным указанием необходимых исправлений. Именно такие указания и нужны были Абрикосову, потому что Алене, по всему видно, уже начали надоедать его восторги. Кстати говоря, прочитанные книги и вечерние беседы почти совсем не отразились на новых Алёниных стихах. Абрикосов ждал исторических и литературных ассоциаций, мифологических параллелей или, по крайней мере, более яркой образности. Наоборот, Алёна стала сочинять короче, четче, если не сказать суше. Почти совсем исчезли сравнения, зато раскованней стала ритмика и строфика. Возникал довольно трудный для Абрикосова вопрос. Как организовать встречу? Обычно Ляхов сам звонил Абрикосову. Но последний раз это было сравнительно недавно, месяцы четыре назад, так что следующий звонок мог последовать в лучшем случае через полгода. Значит, надо было проявиться самому. А это превращалось в особую проблему, хотя бы потому, что Абрикосов... Несмотря на старинную дружбу и доверительные беседы, все-таки прекрасно чувствовал, что называется, социальную дистанцию. Позвонить, а тем более прийти к нему на службу, это сразу отпадало. В кабинете разговора не получится, да и дозвониться до него непросто. Абрикосов однажды попробовал и в течение целого дня выслушивал вежливые ответы секретаря. Он на коллеги проводит совещание. «Уехал в горком, у него Зайчевский, и, наконец, а вы, простите, по какому вопросу?» «А не по какому?» — и бросил трубку. «Но и домой звонить Ляхову нельзя было», — размышлял Абрикосов. «Потому что он к себе зазовет. Просто скажет, ты далече? Не далече, заезжай!» И бросит трубку. Абрикосов был у него один раз, ему уже на подходе не по себе стало». Едва он увидел этот дом в тихом переулке у цветного бульвара. Светло-кирпичный красавец-дом с редкими светящимися окнами. Обширный теплый подъезд и въедливый лифтер в семнадцатую. А кому? Кому именно? Четырехкомнатная квартира со стеклянными дверьми, с кожаной под старину мебелью, Рослая, синеокая и златокудрая жена, лучезарно улыбаясь, предлагала, зайдя в кабинет, где они сидели, кофе, чаю, Валентин, может быть, я накрою ужин. Ляхов Лалаянц привез ее из Калинина, осчастливил старшего технолога, полиграф комбината, получил, наконец, рабыню и Адалиску в полном соответствии со своими комплексами и архетипами. Кабинет был узкий бесконечные ряды полных собраний сочинений по стенам, чуть конторский светлый стол под шарнирной лампой и два портрета — Иоган Гутенберг с наборной дощечкой и пастернак на огородной грядке в кепке и сапогах. В этот кабинет Ляхов время от времени приглашал сына для серьезного разговора. Жена, стоя под дверью, слышала негромкий, строгий голос мужа и сопение мальчишки. Потом сын выходил, мрачно шел на кухню и в клочья рвал над мусорным ведром пачку сигарет. Жена заглядывала в щелку кабинета. Муж невозмутимо сидел за столом и внимательно читал какие-то докладные записки, делая пометки карандашом, левой рукой подкручивая правый ус. Говорили также, что Ляхов даже по воскресеньям выходил к завтраку выбритый и надушенный в белой рубашке с галстуком. В конце концов все это можно было перемочь, и унизительные разговоры с секретарем, и холодную роскошь ляховской квартиры, но нельзя было встречаться с Ляховым на его территории. Почему? А потому что Абрикосов первый раз в жизни обращался к Ляхову с просьбой. А если он перед этим будет просить о встрече, просить приема, смех да и только, то он окажется как бы дважды просителем, а это уже слишком. И потом Алена тут же не последний человек. Вдруг у Ляхова будет вопрос к ней лично. Оставалось одно — зазвать к себе. Повод? Да никакого повода, он же не был здесь ни разу. Новоселье? Вспомнила бабушка. А где гости? Никакого новоселья. Просто позвать, посидим, потреплемся по старой памяти. Позвать и точка. Но как? По телефону не выйдет. Нужна случайная встреча. Слава богу, рядом с Ляховской конторой был книжный магазин. Абрикосов два дня дежурил там с без пятнадцати шесть до половины седьмого, делая вид, что он то не торопясь входит в магазин, то, наоборот, неспешно оттуда выходит. На третий день он вполне непринужденно столкнулся с Ляховым, уже протянувшим руку к автомобильной дверце. Ляхов согласился на удивление быстро, безо всяких цоканий языком и заведенных к небу глаз. Завтра годится? Годится, годится. Значит, завтра, после работы, в семь Погоди, дай-ка адрес. Ну, есть. Подбросить, нет? Давай, до завтра.